Перед тем, как стать психиатром, она 15 лет проработала инспектором по делам несовершеннолетних. Скопив немного денег, она взяла двухгодичный отпуск и вернулась с дипломом. Но прошли еще два года, прежде чем освободилась место, и она стала психиатром. У нее было молодое лицо, сидеющие волосы, спокойные и приятные манеры, И подлинная любовь к детям. Время от времени, хотя и очень редко, ей попадался ребенок, с которым она не могла ничего сделать. Дэнни Кэрри оказался именно такой. Салли Дженнингс посмотрела на Дэнни. Девочка сидела тихо, с невозмутимым лицом, сложив руки на коленях. Салли заметила, что у девочки аккуратный маникюр. Да, Дэнни отлично владела собой. Дженнингс потянулась за сигареты и поймала взгляд Денни. Хочешь сигарету? Вежливо поинтересовалась она и протянула пачку. Дэнни заколебалась. Здесь можно курить, Дэнни. Не бойся. Дэнни закурила. Поблагодарила. Психиатр сама закурила и откинулась на спинку стула. Она медленно выпустила дым и посмотрела, как он поднимается к потолку. Я люблю наблюдать, как дым поднимается к потолку. Задумчиво заметила она, словно тучки в небе разных очертаний. «У нас была похожая игра в школе мисс Рандольф. Мы назвали ее мгновенным Рорсчерчем». Салли Дженнингс взглянула на девочку. В глазах девочки плясали веселые огоньки. О, вы бы удивились, если бы знали, что мы в них находили. У некоторых людей очень развитое воображение очень хорошо разбираешься в психологии для своего возраста. Я много читала о ней. Когда-то даже хотела стать психиатром. Но передумала. А почему Дэнни? По-моему, из тебя бы вышел отличный психиатр. Не знаю. Наверное, мне просто не нравится копаться в чужих душах. Думаешь, я копаюсь, Дэнни? Ну, это ваша работа, Дэнни спокойно посмотрела на Салли Дженнингс. Вам нужно знать, почему я тикаю. Ну, это отчасти верно, Дэнни. Но только отчасти. Главное, найти способ помочь тебе. А если я не нуждаюсь ни в чьей помощи? Ну, по-моему, все мы нуждаемся в помощи. Все хотим мы этого или нет. И вам тоже нужна помощь? Поинтересовалась девушка. Думаю, да. Бывают моменты, когда я чувствую себя совсем беспомощной. И тогда вы идете к психоаналитику? Дженнинг скинула. Я уже несколько лет хожу к психоаналитику с тех пор, как поняла, что стану хорошим специалистом только тогда, когда узнаю саму себя. И как часто вы к нему ходите? Ну, не реже раз в неделю. Иногда чаще, если есть время. Мама говорит, что к психоаналитикам ходят только больные, что это заменяет исповедь в римской католической церкви похоже, все знает. Дэнни молча смотрела на нее. Салли Джейнинкс увидела, как в глазах у девочки поднимается стена и быстро переменила тему разговора. Ты жаловалась доктору, которая осматривала тебя на боли в груди. Это у тебя давно? Дэниэль Керри Молчи в